Глава 647. Богатство на риск. Зелёный дракон не знал, что стоит только войти в эту бездну, как тут же возникнет ужасающая всасывающая сила. Попав в пропасть, он сразу почувствовал силу притяжения и начал сопротивляться. Огромное количество молний засверкало по его телу, сметая близлежащие камни. Чем ниже он опускался, тем сила притяжения становилась сильнее. Но зеленый дракон мог противостоять ей за счет молний, которые продолжали выходить из его тела. Он уже собирался вырваться, но тут он увидел ванлине, который осторожно передвигался вдоль стены под ним. Внезапно заревев дракон перестал сопротивляться силе притяжения и набросился на него. Выражение лица ван Линя стало еще более мрачным, и он выругался про себя. Этот дракон явно не понимал, с какой опасностью он столкнулся. Даже почувствовав невероятную силу всасывания, тот все еще не улетал. Вместо этого, после того, как он увидел Ванолиня, он отказался от возможности уйти. Как же много в нём ненависти! Ванолинь остановил движение духовной силы внутри своего тела, и его тело, поддавшись силе притяжения, скользнуло вниз, тем самым уклонившись от атаки дракона. Зелёный дракон взрывел и погнался за Ванолинем. Один человек и один дракон спустились в пропасть и постепенно погружались все глубже и глубже. Притяжение, идущее снизу, становилось все сильнее будто надвигающийся шторм. Позади Ванолинь раздался рёв, дракон широко раскрыл пасть, из которой вырвался огромный шар молнии, устремившийся прямиком на Ванолиня. Шар молнии силой в 10 тысяч цинь обрушился на Ванолиня, словно божественное возмездие. В его глазах сверкнул холодный блеск, он хотел было уклониться, но приближающийся шар молнии внезапно остановился, прежде чем отклониться от своей первоначальной траектории полёта и прошёл немного ниже него. Выражение лица Ван Линя изменилось, и он почувствовал невообразимую силу притяжения, исходящую снизу ямы. Он хлопнул по своей сумке, и три мяча вылетели наружу. Они образовали формацию и вонзились в стену, усиливая друг друга. Рука Ван Линя крепко сжала один из них. В тот момент, когда он схватился за меч, притяжение снизу внезапно усилилось. В первую очередь это повлияло на шар молний. Он полетел прямо вниз и начал засосываться в глубины ямы. Перед исчезновением шар осветил нижнюю часть этой ямы. Ванринь посмотрел вниз, но не увидел ничего. На расстоянии в 10 тысяч шли не было ничего, кроме пропасти. Вскоре свет померк и шар молнии исчез. Древний громовой дракон был ошеломлён, и в его глазах впервые появился страх. Сейчас он уже не хотел нападать на Ван Риня, и прилагал все усилия, чтобы улететь вверх. В своём древнем наследии памяти он уже видел нечто подобное раньше. Он издал свирепы рёв, все его тело засверкало молниями, и он тут же взлетел вверх внутри Джана. «Хочешь сбежать?» В глазах Ван Линь появился холод. Если бы не громовой дракон, наивно преследующий его в этой пропасти, он бы уже ушёл. Теперь, на таком расстоянии от дна, для Ван Линьи было просто невозможно выбраться наружу. «Замри!» — прорычал Ван Бессмертная отца начала вращаться, после чего проявилось искусство усмирения тела. Если бы это было в прошлом, даже если бы эта техника смогла остановить Громового Дракона, то это было бы только на мгновение, и ему было бы всё равно, однако прямо сейчас всё было совершенно по-другому. Тело Громового Дракона на мгновение замерло, он издал рёв, выражающий нежелание, и огромная сила притяжения потянула его вниз более чем на 10 жанов. «Ты не сможешь сбежать!» Глаза в Анарине стали ещё более холодными, его тело тянуло вниз под действием всасывающей силы, Даже три меча, высекая множество искр, опускались вниз, оставляя три глубоких пореза в стене. Замре! снова прорычал Ван Линь. Дракон боролся изо всех сил, но его тело вновь застыло. Он уже мог бы вылететь наружу, но искусство усмирения тела Ван Линя уже дважды ему помешало. Из-за силы всасывания все атаки, которые он посылал Ван Линь, не могли даже приблизиться к нему, прежде чем их затягивало вниз. Он мог только смотреть на Ван Линя, в отчаянии погружаясь в яму. В этот момент сила притяжения внезапно снова усилилась. Эта сила всасывания была в несколько раз сильнее, чем раньше, и была просто безумно сильна. Ван Рин чувствовал, что ему вот-вот оторвут руки, но он продолжал цепляться за меч, три меча заскрежетали стену, оставляя после себя глубокие порезы. Сила притяжения была слишком велика, поэтому формация, созданная тремя мечами, уже не выдерживала. Поняв это, Ван Рин зубы и немедленно отправил часть своего божественного сознания в свою сумку. Меч смертного и клинок в форме полумесяца немедленно вылетели наружу. Они вонзились в стену под ногами Ван Линя. Ван Линь встал на два меча, но продолжил приближаться ко дну. Звуки скорее же-то эхом отдавались пропасти, когда пять мечей тащились по стене вместе с Ван Линем. Громовой же дракон, несмотря на все его усилия, продолжил погружаться в пропасть. Он даже не мог сохранить свою форму, он был растянут в длины поток зелёной цы. «Спускайся!» До да Ванлини донесся странный женский голос из его сумки. Выражение лица в было чрезвычайно мрачным, но внезапно оно изменилось. За счет света и зеленой цы он смог смутно разглядеть тень, расположенную горизонтально. В этот момент зелёный свет осветил эту тень. Ван Линь смог увидеть, что это был большой выступ, торчащей стены, шириной около 10 джанов, и на нем была формация телепортации. Прежде чем в успел присмотреться повнимательней, зеленый свет ослаб и камень опять скрылся в темноте. Формация телепортации! Глаза Ван Риня сузились. К сожалению, он не мог распространить своё божественное сознание, иначе смог бы всё разглядеть. Ван Ринь внезапно почувствовал, что меч Бессмертного ушёл у него из-под ног, и вскоре после этого клинок в форме полумесяца сделал то же самое. Там есть трещина! Ван Ринь обрадовался и, не раздумывая, бросился к стене. Он тут же вошёл в дыру в стене, после чего поднял все мечи. Когда душа громового дракона, который уже превратил в зелёный газ, увидела, как вонолинь входит в трещину, она стала бороться ещё яростней. Зелёный газ вспенился и снова сконденсировался в дракона. Он издал рёв и бросился к трещине, в которой находился вонолинь. На этот раз он не хотел пожрать вонолиня, он хотел войти в трещину, чтобы избежать всасывающей силы. Активировав всю энергию грома в своём теле, как сумасшедший дракон бросился к трещине. Однако сила притяжения была слишком мощной поэтому шансы добраться до трещины были почти нулевые. В глаза громового дракона примыкнула решительность, а затем его тело внезапно раскололось пополам. Нижняя половину засосало глубоко в яму, в то время как верхняя половина воспользовалась этим, чтобы броситься к трещине. Глаза воноления вновь стали холодными. Как только он почувствовал облегчение внутри трещины, то увидел приближающегося громового дракона. В этот момент всё, что ему было нужно использовать, — это искусство усмирения тела, и это привело бы громового дракона в отчаяние, поскольку тогда его ничто не спасло бы от силы притяжения. Громовой дракон, конечно, понимал это, поэтому открыл пасть, чтобы выплюнуть шар молнии. Если ему удастся использовать его, то Ванолин не сможет увернуться, находясь в узкой трещине. Всё зависит от того, кто быстрее активирует своё заклинание. Однако у Ванолини были другие планы. Он увидел, как дракон потерял половину своего тела, и более половины его текущей силы тратилось на сопротивление силе притяжения. Можно сказать, что в этот момент громовой дракон был ослаблен до крайности. Ван Линь стеснул зубы, закрыл глаза, и его изначальная душа вылетела наружу. Как раз в тот момент, когда этот громовой дракон вошёл в трещину и собирался выплюнуть шар молнии, изначальная душа Ван поглотила громового дракона. Ван когда-то был пожирателем душ, который мог поглотить любую душу в мире, однако по мере того, как его уровень культивации повышался, он постепенно перестал использовать эту технику. Сейчас же его изначальный дух значительно расширился и проглотил громового дракона, полностью его шламив. После поглощения души древнего громового дракона изначальный дух Ван Линя тут же вернулся в его тело. В этот момент в его душе произошёл мощный взрыв. Даже имея только половину своего духовного тела, Сила древнего громового дракона всё ещё была невообразимой. После того, как Ван Линь проглотил его, он активировал способность пожарителя душ, чтобы быстро поглотить его. Вспышки молнии разверзлись внутри и снаружи изначального духа Ван Линь, проявляя всю мощь грома и молнии, она проникла даже в его кости и плоть. Сила притяжения не оказывала особого эффекта внутри трещины, поэтому Ван Линь сосредоточил всё своё внимание на поглощении громового дракона. Его изначальный дух постоянно рос, Этот рост был не количественным, а качественным. Душа Ванлини была окружена светом. Внутри неё заключался длинный древний громовой дракон. Выражение лица этого громового дракона было чрезвычайно болезненным, парой изменяющейся на ярость. Сила громового дракона тянулась от него ко всем уголкам изначальной души Ванлини, таинственным образом меняя изначальный дух Ванлини. Даже такие люди, как Тянь Юньзы, не осмелились бы поглотить древнего громового дракона, потому что громовой дракон не похож ни на одного другого древнего зверя. Ходили слухи, что древние громовые драконы были рождены от грома и были любимцами небес. Был даже период времени, когда они контролировали силу грома по воле небесного Дао. Пожрать этого древнего громового дракона сравнимо с пожиранием неба, наполненное громом. Как могла изначально душа культиватора противостоять такому? С другой стороны, в этой опасности крылись бесчисленные возможности. Изначальный дух Ван Линя был окружен молнией громового дракона, и большое количество грома собралось в теле Ван Линя. Постепенно в его изначальном духе появился след грома. Его дух находился в невиданном состоянии, и с ним происходили невероятные изменения. Эти изменения, возможно, не улучшат его культивацию, но они явно откроют огромное количество возможностей для Ван Линя в будущем. Изначальный дух, который содержал гром, даже Тянь Юэнзы никогда не видел культиватора, которому удалось бы этого достичь. Громовой дракон внутри изначального духа Ван Линя яростно сопротивлялся, воздействуя на изначальный дух Ван Линя, он ещё не сдался и перешёл в контратаку.